Ольга Шерстобитова. Соблазн для демона. Цикл Сказочный мир. Читает Мария Максимова. Любава, да что же ты ее так тискаешь? Это метла. Метла, я сказала, а не твой очередной воздыхатель. Ведьмочка, которой я сделала пятая за начало урока замечания, недовольно что-то буркнула, а потом все же злобно зыркнула и не удержалась, ответила легким сглазом. От такого на неделю покроешься сыпью. И никакого уважения к преподавателю. Впрочем, чего ждать от ведьмы? Характер тот еще горячий, непредсказуемый, вредный. Я сама ведьма, знаю это наверняка. А уж пока сила растет, и ведьма черпает ее из того, что вокруг, то характер лучше не станет. Вот моя магия. Замерла три года назад. Стала внутренним источником. И вроде бы сдерживать эмоции я научилась. Да только опыт, основанный на вредности, остался. Поэтому сейчас Нет, я не стала отвечать тем же, лишь позволила сработать одному из своих зачарованных амулетов. Он отразил в глаз и направил его против Любавы. Нечестно! завопила она, осознав, что произошло. Если бьешь магией, Умей и ответный удар держать, назидательно заметила я. Оглядела хихикающих ведьм, вцепившихся в мётлы. Подавила тяжёлый вздох. Прекратить смеяться. Распустились. Тоже мне волшебницы. «Десять кругов над лугом. Взлетаем. И чтобы эти новоявленные трусихи не попытались изменить моё решение, отправила каждый по капле силы. Маги подтолкнула и заставила их двигаться. Ругательства, которыми щедро делились со мной ведьмочки, теперь звучали над всей поляной. И ведь год уже пытаюсь научить их летать. Экзамены через несколько дней. А все равно бояться. К метле привыкаешь трудно, медленно. По себе знаю. В каждую из них вселяется особый дух, который выбирает хозяйку по непонятным критериям. Поэтому и метла любой ведьмы обладает характером. Пока разберешься, пока сообразишь, что к чему. Сожгу из пепелю на прутики пущу. Гнев ведьмочек первогодок перекинулся с моей персоны на метлу. Я закатила глаза и фыркнула: "Дурюхи. Сколько не учи их, что с лаской и с любовью нужно к метле относиться. Договариваться с чужой магией Все равно считают, будто силы и угрозы подействуют лучше. Ничего, справится. уж я-то им спуска не дам. Ведьмочки подпрыгивали на метлах, цеплялись за черенки, норовя упасть и преломать руки и ноги. Безжалостно ругались, поражая меня разнообразием новых слов, и уже пошли на второй круг, когда между ними и мной возник омут портала. Стандартную защиту призвала тут же Но она почему-то не выдержала потока силы того, кто шел мне навстречу, и лопнула. Испугаться я не успела, лишь завопила ведьмочкам, которые приближались. Назад. Они-то, может, меня и послушались. Но их летные средства нет. С визгом и криком двенадцать недоученных ведьм шли на таран, грозя сгинуть в неизвестном и явно опасном портале. Я сжала на запястье тонкий камень на нитке призывает директриса ведьманской школы Марьяну. Самой мне портал не открыть, не закрыть. Сил таких нет. Обычно в подобных ситуациях любая преподавательница создает защитный купол, призывает подруг, и вместе они закрывают прорыв, из которого часто никого хорошего не приходит, одна нечисть. Но бывает и так, что портал обычный, такой темный властилинг, к примеру, открыть может. И попробуй Перейди ему дорогу. Легче уж сразу утопиться. Этот же, появившийся внезапно, напоминая омут, грозил не пойми чем. Я сосредоточилась, зашептала заклинание, вытягивая из себя нити силы, переплетая кружево для нового, более мощного щита. Навык отточенный настолько, что среди ночи разбуди не ошибусь. И не успела всего чуть-чуть, самую капельку когда из портала, словно пробка из бутылки, вылетел мужчина. И в него с размаху, выседая на злополучной метле, врезалась любава. Мужчина рухнул к моим ногам. Ведьмячки, словно управляемые одной непонятной силой, свалились на них в кучу. Что стряслось? Запыхавшаяся Марьяна спикировала вниз, спрыгнула с метлы. Затем она оглядела стонущих ведьмячек которые спешно поднимались и расползались в разные стороны, приходя в себя. И этим наволосового мужчину под моими ногами и метлу так покрепче сжала, свою известную шаровую молнию призвала и замерла, выжидая. Мужчина мгновенно поднялся, огляделся. Огненная грань пламя древнего аршуха! Как же я ненавижу ведьм, от души выругался он. Но-но- -но! Полегче, любезный, ласково предупредила Марьяна, почему-то погасив боевую молнию и оглаживая свою гордость, косу до пят, переплетённую алыми лентами. Кто такой? Как сюда попал? Какой симпатичный! раздался голос Любавы. Быстро она в себя пришла однако и уже успела сориентироваться. Моя школа, хвалю. Красавчик. Поддохнула Злата, отряхиваясь и облизываясь. Мужчина дернулся, но с места не сдвинулся. Крепкий орешек. Обычно, осознав, куда попали, незнакомцы тут же начинают искать пути к отступлению. Этот явно все понял, судя по словам, но сбегать не спешил. Забавный экземпляр. Смелый. Он мой. Я его первой заметила. А я сшибла. У тебя ведьмак уже есть, Рагнеда. Да он страшный, как кикимара болотная. А этот загляденье. Мужчина скривился и никак не прокомментировал высказывание ведьм, хотя было видно, что ему очень хочется это сделать. А еще лучше прибить всех ведьм на месте. Но он сдержался, и это было еще хуже, так как непонятно, что ждать от него дальше. Картинка просто А какие мускулы! О, глаза! Надо в баню позвать, спинку потереть. Злата, моя очередь свои чары пробовать. Ты в прошлый раз варила приворотное. Кто же знал, что оно не сработает? Ведьмы снова заспорили, забывая обо всем на свете. Я даже не стала вмешиваться, чтобы их успокоить. Вместо этого, не стесняясь, оглядела незнакомца, закутанного в черный, слегка потрёпанный плащ. А ведь и правда хорош. Фигура стройная, сильная. И сколько бы мужчина ни старался спрятать под одеждой мышцы, все равно, даже в слегка мешковатом плаще, они обрисовывались на руках и в вороте торчащие рубахи. Волосы черные, будто покрытые сажей. Мой Тимофей, ручной ворон и фамильяр, от зависти помрет, когда увидит этот цвет. Черты лица у мужчины резкие, немного грубоватые, Но приятные. Глаза темные, словно мой котелок для зелий, дна в них не отыщешь. Губы тонкие, обветренные. И кто он? Умру от любопытства, пока не узнаю. Незнакомец поймал мой взгляд, и меня словно кипятком ошпарила. Дышать стало трудно, в груди сделалось больно, а ноги отказались слушаться. Неожиданная волна жара прокатилась по телу и схлынула как ни в чем не бывало, оставив после себя странные послевкусие и четкое ощущение грядущих неприятностей. Кто таков, приступила к допросу Марьяна. А поесть дороге путнику предложить, напоить и спать уложить, ехидно закончила директриса, надух непереваривающая, когда кто-то пытался качать права. Почему бы и нет? У меня суп с поганками как раз сварился. Да из последнего склепа на окраине школы как раз сбежал опытный образец номер 342. Местечко там уютное, спокойное. Самое оно для сна. Вот же, ведьма! я вопросов дважды не повторяю. Напомнила Марьяна, показательно снова призывая молнию и держа её наготове. Я ваш новый преподаватель по боевой магии я не сдержалась и рассмеялась. Еще один шутник нашелся. Смелое заявление. И почему я должна согласиться? А у вас много желающих? Не удержался мужчина. Как же ведьму долго могут выдержать либо другие одаренные, либо суженый. Остальные. Впрочем, история о том, как наша школа лишается одного за другим жаждующих обучать ведьм боевой магии, Давно стала легендой, обрастая невероятными подробностями. Прошлый преподаватель не продержался у нас и трех дней, спокойно заметила Марьяна. А он, между прочим, был темным магом, добавила я, чувствуя странную слабость. Неужели кто-то из ведьм наложил на меня сглаз или порчу, а я и не заметила? Все равно ведь выясню, кто так постарался, и так отомщу. Но чужого вмешательства, вот не задача. Я не чувствовала. Разве так бывает? Мужчина вдруг откинул прядь волос за спину, Дыхнул и его глаза наполнились огнем. Ведьмочки завизжали, сбились в кучу и наставили на него свои метлы. решив, что так защищаться проще, чем магией, которая чаще всего их не слушалась. "Демон!" пораженно воскликнула Марьяна, не веря своим глазам. Да и я тоже не сдержала удивленного возгласа. Демоны весьма замкнутая, немногочисленная, но сильная раса. Живут в княжестве на йоге граничащем с нашим королевством и почти не посещают чужие земли. Люди и маги к ним тоже не наведываются, об их характере и чарах ходили самые противоречивые слухи. Выяснилось, насколько они правдивы, и нарываться на неприятности никто не спешил. Это надо быть совсем ненормальным, чтобы пойти к тому, кто повелевает огнем и имеет дар призывать души из за грани. Говорят, принц Тарнхардер, Айзик Темное пламя, может и душу удержать в этом мире, когда она собирается уйти. Так что вопрос, как демна занесло к нам, на территорию ведьминской школы, оставался открытым. Сдается, портал еще и направленным был, раз напоминал омут. Не устраиваю, значит, а Василиса говорила: "Вы рада, окажетесь. Вас моя ученица прислала". Нашлась я, чувствуя, как пламя в его глазах окутывает меня, сжигает дотла. Демон поморщился, с трудом сдержал рык, тяжело задышал и кивнул. «Правду!» — приказала Марьяна, неожиданно накидывая на нас троих купол, и заставляя остальных ведьмочек стонать от разочарования и придумывать план мести. Правильно. Дело явно нечистое. Я пытался ее похитить, скрипя зубами сознался он. Зачем? воскликнули мы с Марьяной. Радуясь, что Василиса не подвела и наложила чары против вранья. уж я потоки эти разгляжу. однозначно. Жаль, действует подобное заклинание всего пару часов, а потом сходит на нет, слишком уж много сил требует. Впрочем, Марьяна за это время все у нежданного гостя выведает. Досадить тангиру хотел Темному властелину? И что вы с ним не поделили? удивилась я. Границы владений. Ехидно заметил демон. Марьяна вздрогнула и заморгала. Я охнула. Вот нам только для полного счастья в ведьминской школе принца демонов не хватало. А то мало наши ведьмочки призывают всякой нечисти. Вы, Тарнхардир, Айзик темное пламя, все же уточнила я, кусая губы. Да, можно просто Тарнх. Так что, должность преподавателя моя? С чего бы это? усмехнулась Марьяна, придя в себя от шока. Ох, что то зачестили к нам правители. То темный властелин явился на соревнование с забегом на избушках на куриных ножках и случайно встретил суженую, которой оказалась моя ученица и подруга Василисы. «То демон этот, сомневаетесь в моей компетентности? Да просто не хочу", улыбнулась директриса. Тарнхандир не нашелся, что сказать, задумчиво покосился почему-то на меня. Сразу понял, что Марьяну не переубедить, и прикидывал, как подступиться ко мне и попросить о помощи. Тогда почему смотрит так, словно съесть хочет? У, -у, -у Димонюга проклятый. Сглазить, что ли? Пообнимается пару часов с ближайшим дубом, объясняясь ему в любви. Думать станет лучше. А я нервы успокою подобным зрелищем. Правду, зачем вам, ваше демоническое высочество, преподавать у медвем боевую магию? Припечатала я, решив не сдаваться. Наверняка же что-то скрывает. А на меня ваша Василиса в наказание заклятие наложила. И как оно звучит: либо ты, Димонюга проклятый, отправишься в ведьминскую школу, куда я открою портал, и станешь преподавать боевую магию, либо женишься на одной из ведьм. Вот тебе мое ведьминское слово нерушимое процитировал мужчина. Он поморщился, будто объелся черной смородины. Покосился в сторону ведьмочек, не спешащих расходиться и явно обсуждающих его персону. Впрочем, меня подобная перспектива тоже бы на его месте не впечатлила. От ведьмы так просто не отделаешься. Одна из нас его жизнь точно запросто сумеет превратить в катастрофу. А разводов ведьмы не признают. Могут сколько угодно встречаться, крутить романы, выражить оттачивая мастерство. Но если ведьма выберет пару, в общем, демона мне даже стало жаль на мгновение. Да вы и неделю не продержитесь, взбунтовалась Марьяна. Я и месяц выдержу. Нет. Да. Все ведьмы пререкаются с правителями. «Нашел чем пугать Хмыкнула директриса. Спорим? Азартно предложил Тарнах. Заключение сделок у демонов в крови. Я слышала, но не думала, что и принц подается подобному соблазну. Марьяна удивленно приподняла брови. Тоже, похоже, не ожидала от наследника такой выходки. Если я не сбегу через неделю, то получу ее. И пальцем, идиот несчастный. «На меня главный показал. Я подумала, подумала, и не жалея чар наложила порчу, основательную, сильную. Не подействуют. Отозвался этот поганец. В моей крови течет отменная древняя магия. Не привороты, не яды, ни сглазы, ни порчи не действуют. Только проклятие. Иногда. То есть, Василисе повезло, что она справилась. Горжусь, однако. Про древнюю магию даже я не знала. Сдается, королевское демоническое семейство хранит этот момент от всех в секрете. А если проиграешь? Начала Марьяна. Твою ж, она это серьезно? Хочет согласиться? Но ведь ситуация у нас безысходная. Но ведь ситуация у нас безысходная. После того, как Ядвига вышла замуж и уехала, В школе за год сменилось 17 преподавателей по боевой магии. 16 из них сбежали непроглядной ночью, забыв даже про оплату. Не выдержали ведьминского энтузиазма. Эх. Школа была для меня домом, а Марьяна подругой и наставницей. Я не могла ей не помочь. Да и Тарнх всё равно же проиграет. Так что, по сути, ничего не теряю. То что С любопытством поинтересовался демон, в глазах которого заплясали чертята. Придушить бы проклятого, да нельзя. А руки так и чешутся, так и жаждут устроить расправу, аж кипит все внутри. Будешь год у нас прислугой работать, припечатала я, боясь фантазии моей директрисы. Полы вымывать, посуду чистить, пыль вытирать. И прощение у убожены вымаливать, усмехнулась ведьма, поняв меня правильно. Ничего. потерплюсь неделю, а потом такую жизнь этому Тарнху устрою, «Навсегда дорогу к ведьмам забудет. Моим именем еще его детей пугать будут, гарантирую. Жить где станешь? поинтересовалась Марьяна. На преподавательский этаж пустить не могу, ведьмы взбунтуются. К ученицам не потелю, иначе всю свою магию на тебе опробуют. Это да, ведьмы все такие, любят эксперименты. Где бы его спрятать? Тарнх посмотрел на меня, усмехнулся. Даже не думай, не возьму на постой. Тут же поняла я, куда ветер дует. А за хвост саламандры. Вот откуда у него такая редкость. Волшебную ящерку Единицы способны отыскать. Плюс к этому лепестки жироцвета. Чуть не взвыло от досады. И это где-то добыл. Волшебный цветок распускался во время песчаной бури в пустыне, обладал удивительными свойствами. Отыскать его почти невозможно, а выстоять против смертельного урагана, в центре которого он распускается, еще сложнее. Да и в руки он не каждому давался растение впитывало в себя жар солнца, его силу. Потому и называлось так. Из этого цветка можно чудесное целительское зелье приготовить, смешав с живой водой. И настолько оно могучее будет, и почти умершего спасешь. У меня ещё пробабкин рецепт в заветной шкатулке лежит, да никак не могу опробовать. И пробирка моей крови. добавил демон. Добровольно отдам. То есть я еще и защитными чарами поэкспериментировать смогу. Кровь демона, отданная с его согласия? Безумно редкий ингредиент. И что делать? Как же не просто быть ведьмой? Кто бы знал. Если не согласишься, божена, то я Начала Марьяна предвкушая пополнение своих запасов редкостями. Соглашусь. Сдалась я. Демон улыбнулся, будто в моем ответе и не сомневался. Тронешь меня хоть пальцем, такое проклятие наложу. А если сама попросишь? Да за кого ты меня принимаешь, высочество? Разозлилась я, решив не церемониться. «За ведьму!» — спокойно отозвался Тарнх. "Так значит, уговор?" И так спокойно из сумки вытащил сверток с обещанным. Готовился, что ли? Но даже если спрошу, не ответит. И понимай, как хочешь. Уговор. Ухмыльнулась я, забирая ингредиенты. Марьяна как-то странно на меня посмотрела, прикусила губу, словно собираясь что-то сказать, но промолчала. Тогда, показывая избушку, улыбнулся Тарных. я кивнула, радуясь, что пара на сегодня у меня была последняя. А значит, на несколько часов я свободна успею и Диму напроводить до дома и отдохнуть. Марьяна сняла непроницаемый купол, напомнила ведьминым ученицам, что им пора на занятия, а сама подхватила метлу и взмыла в небо. Как поселишься, Тарнг, ко мне загляни, велела она, затем расхохоталась и полетела в сторону видневшейся за деревьями школы. А мы отправились в мою избушку.